Внутри дом выглядел еще более зловещим, чем снаружи. Остановившись на пороге, Доглас принялся рассеянно нахлопывать себя по карманам, что-то пытаясь отыскать. «Полагаю, так будет лучше». Наконец проговорил он, прищелкнул пальцами. И в тот же миг перед ним запылал яркий, жаркий огонек, Моментально осветивший захламленную прихожую. Я изумленно округлила глаза, Осознав, что в руках поверенной моей прабабушки сжимает Огненный камень. Дорогая вещь, которая совершенно не гармонировала С его потрепанным костюмом и старыми ботинками. Наверное, стоит целое состояние, Интересно, откуда он достал в этой глуши предмет до предела, напитанный покупным заклятием? «Подарок благодарного клиента!» С улыбкой пояснил Дуглас, перехватив мой удивленный взгляд. «Увы, это пуще прежнего подкреснуло мое любопытство. Неужели Дуглас оказывал какие-нибудь услуги истинному магу?» За всю свою недолгую жизнь я ни разу не встречала настоящего колдуна, хотя путешествовала для девушки моего возраста немало. Конечно, в Батфилде мне доводилось общаться с мошенниками, выдающими себя за представителей столь славной профессии, но обычно все их фокусы были рассчитаны лишь на неграмотных представителей третьего сословия и слишком впечатлительных дам, которые просто теряли голову от флёра недосказанности и интриги умело создаваемого аферистами так и где же он тем временем загадочно протянул дуглас запрокинув голову и что-то рассматривая на потолке а ага, вот ты где поверительно ткнул указательным пальцем наверх и крохотное помещение затопил свет пробудившегося магического шара, до сего момента спокойно плавающего в воздухе. Это меня как раз не удивило. Моя прабабушка была достаточно состоятельной дамой, чтобы позволить себе подобные вещи. Благо, что сейчас их производство поставлено на широкую ногу. Огненные камни встречаются намного реже. И тотчас же с негромким хлопком огоёк перед поверенным погас, видимо выполнив свою роль. Дуглас уверенно провел меня через захламленную прихожую в небольшую гостиную. Стекла здесь были настолько грязны, что солнечный свет с трудом пробивался через них. В полумраке лишь угадывались очертания мебели. В воздухе сильно похло пылью и плесенью. Но тут среди за нами в комнату вплыл магический шар, и я разглядела два дивана, несколько кресел, закопчённый камин, который явно давно не чистили, и длинный книжный шкаф, расположенный у одной из стен. Увлеченная изучением комнаты, я все же заметила, как Доглас осторожно примостил свой вместительный саквояж прямо на пол. Анна тем временем выдернула свою ладонь из моей и подошла к огромному портрету, украшавшему пространство над камином. «Давайте присядем и обсудим завещание вашей прабабки», сказал Дуглас, продолжая хранить загадочную смешку в уголках тонких губ. «Я скептически покосилась на диван». Чья бивка пугала угрожающими темными пятнами неизвестного происхождения. Затем перевела взгляд на Анну. Сестра не обращала на наш разговор ни малейшего внимания, зачарованно замерев напротив портрета, изображающего седовласую суровую женщину в темном, строгом наряде. Хм. Я никогда не встречалась с Элизе Этвуд. Но логичнее всего было предположить, что именно ее нарисовал неизвестный художник. После чего опять посмотрела на Дугласа, безбоязненно занявшего одно из кресел, и осторожно примостилась на самый краешек дивана. «Наверное, вы удивлены, Найна Хлоя?» Начал тот, едва только я расположилась напротив. «Не то слово!» — я позорила себе кривую усмешку. «Я полагала, что произошла некая ошибка или розыгрыш. Было очень странно приехать по приглашению в гости и застать дом пустым и заброшенным». «Понимаю ваши эмоции». Дуглас сочувственно кивнул. «Право слово, я сам был весьма изумлен, когда ваша прабабушка Нейна Элиза озвучила свою волю, даже пытался отговорить ее, приводил все возможные доводы по поводу того, что ее решения могут посчитать сумасбродным и даже безумным. Увы, зря. Ваша прабабушка явила истинное упрямство рода Этвуд». Анна при этих словах неожиданно рассмеялась. «Да так заливисто, что я вздрогнула и обернулась к ней». Впрочем, буквально сразу же она замолчала и вновь уперлась неподвижным взглядом в портрет. «Прошу прощения», — извинилась я, выдавила из себя неловкую улыбку. «Дети бывают так непосредственны». «Понимаю». Дуглас снисходительно хмыкнул, наклонился ко мне и, вкратчиво, понизив голос, произнес «Можете мне не рассказывать. У меня шестеро, и это только от второй жены, от первой еще трое». Я с трудом удержалась от изумленного восклицания. «Девять детей!» «Ничего себе! Но разрешение на развод в Италии весьма трудно получить. Это вам не легкомысленная западная Ольгистия, где подобное в порядке вещей?» «Моя первая жена, увы, погибла!» Поспешил продолжить Дуглас. Видимо, тоже осознал, что его слова прозвучали несколько двусмысленно. Мы пробыли в браке всего пять лет. «Сожалею», — вежливо сказала я. «Да, я тоже». Дуглас пригорюнился, окунувшись в печальные думы. Но уже через пару мгновений вновь встрепенулся, видимо, вспомнив о цели своего визита. Впрочем, хватит о моих семейных проблемах. Речь сейчас о вас, Найна Хлоя. Итак, ваша прабабушка Элиза Этвуд завещала вам дом и все свое состояние. Правда, при этом она особенно настаивала на том, чтобы вы узнали об этом лишь через год после ее смерти» поэтому приглашение приехать было отослано вам так поздно. Но это еще не все. Нейна Элиза сделала особый упор на то, что с момента вашего приезда вы обязаны все ночи проводить в доме, иначе завещание теряет свою силу и все ее состояние переходит в собственность Иных лиц. «Вот как?» Я загнула бровь, Несколько удивленная, Столь странным требованием. «И как же вы намереваетесь проследить За выполнением этого пункта?» «О, не подумайте дурного!» Дуглас негромко рассмеялся. «Понятное дело, Я не собираюсь представлять к вам согредатое который каждый вечер будет запирать вас в доме, а утром выпускать наружу. Просто знайте, хозяин местной гостиницы, Сьер Арчибард, мой давний друг. Если вдруг вы однажды решитесь снять у него комнату, то я буду в курсе этого уже максимум через час. А больше я не знаю вариантов, где молодая, незамужняя и очень привлекательная девушка... Сможет провести ночь в такой глухомане, как наш городок. После чего понизил голос и с явным намеком завершил. Естественно, существуют и иные варианты. Но вряд ли вы на них отважитесь, поскольку это нанесет непоправимый вред вашей репутации. Я крепче стиснула губы, удерживаясь от резкого ответа. Кровь прилила к щекам, когда я осознала, на что намекает поверенный. «Что же?» — резонное возражение. Медленно проговорила я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более сухо и строго. Однако получается, что я до скончания жизни окажусь привязанной к этому дому. Нет, не подумайте дурного, я не страдаю особой любовью к перемене мест. Однако столь жесткое требование кажется мне несколько... Хм... странным. Вдруг однажды я захочу повидать отчима и сводного брата или хотя бы навестить могилу матери. «Полгода!» — оборвал меня Дуглас. «Вы должны прожить здесь ровно шесть месяцев от сегодняшнего дня». 11 апреля 1509 года от битвы богов. По истечению этого срока, то бишь начиная с 12 октября этого же года, вы вольны делать все, что ваша душа пожелает. Даже можете продать дом и навсегда покинуть Аерни. Почему-то после этого заверения поверенного цепкая рука от дурного предчувствия лишь крепче сжало мое сердце. Почему именно полгода, Что должно произойти здесь со мной за это время? И что я получу в обмен на выполнение этого требования? еще суши поинтересовалась я, краем глаза среди за Анной, которая медленно переставляла пыльные статуэтки на каменной полке. Поверьте мне най Хлоя, многое! Дуглас широко улыбнулся. С щелчком раскрылся кваяж и зашересел бумагами, выискивая нужные. Затем протянул мне несколько листов, скрепленных багрово-черной гербовой печатью. Вы можете ознакомиться на досуге с завещанием вашей прабабушки. Это естественно копия. оригинал хранится у меня, заверенный должным образом. Здесь перечислено все то, что перейдет в ваше полноправное владение после полугода проживания в доме. Я пробежала взглядом предложенный документ, мысленно охнула и приняла читать более внимательно, Чувствуя, как мои брови все выше и выше поднимаются от удивления. Затем выжидательно подняла глаза налучащегося довольством Дугласа. «Вот именно, Найна Хлоя!» Без слов понял он причину моего замешательства. «Надеюсь, теперь вы понимаете, сколь многое поставлено на кон». Если проживете здесь шесть месяцев, то вы станете, пожалуй, одной из самых обеспеченных дам Итарии. На темно-синем бархате неба медленно зажигались первые звезды. Я вытащила на крыльцо своего нового жилища два кресла для себя и Анны и наслаждалась поздним чаем на свежем воздухе. Сьер Дуглас покинул меня уже достаточно давно, пообещав помочь мне с поиском помощницы по хозяйству и прислать завтра кого-нибудь. Остаток дня я потратила на то, чтобы привести в порядок хотя бы несколько комнат на первом этаже, И сейчас от усталости не чувствовала поясницы. Несколько часов я драила полы и вела беспощадный бой с пылью. Сменив элегантное городское платье на цветастую юбку и просторную блузку. Благо, что моей предусмотрительности хватило на то, чтобы захватить с собой перемену постельного белья. Поэтому мы с Анной должны были провести ночь на свежих простынях с легким цветочным ароматом, а не на воглых тряпках с запахом плесени, которым пропитался весь дом. Я скинула туфли и с ногами забралась в кресло. Принялась медленно выбирать шпильки из волос, аккуратно складывая их перед собой. Конечно, удобнее было бы заняться этим в доме, но я всячески старалась оттянуть, Тот неизбежный момент, когда буду вынуждена вновь пересечь порог столь жуткого места. Все время уборки меня не оставляло гнитущее чувство, будто кто-то из подвари наблюдает за мной, словно выжидая удобный момент для нападения. Да что там пару раз я даже замечала краем глаза какую-то непонятную тень. Впрочем, вполне возможно, это был лишь обман зрения. Злая шутка с рижком разыгравшегося воображения. Однако, чем сильнее сгущалась темнота на улице, тем тревожнее становилось у меня на душе. Я все чаще ловила себя на мысли, что мне вполне хватит на жизнь и на средства, полученного от Джоан. Что если плюнуть? на завещание прабабушки с перечислением несметных благ, забрать Анну и уйти ночевать в гостиницу. За вещами вполне можно вернуться и завтра, когда на небе вновь засияет яркое солнце и все ночные страхи развеются. Я задумчиво тряхнула головой, позволив волосам, освобожденным из строгого пучка, рассыпаться по плечам. Ласково посмотрела на сестру, которое увлеченно поглощала варенье, обнаруженное мною на кухне. Оно хоть и засахарилось от времени, но выглядело вполне съедобным. «Не бойся!» Неожиданно проговорила Анна, словно прочитав мои мысли. Подняла голову, и я в очередной раз поразилась ее зрачкам. Неестественно расширенные, Они занимали почти всю радужку, оставляя вокруг себя лишь тонкую голубую каемку. — Хлоя, в доме не опасно. — Почему ты думаешь, что мне страшно? — спросила я. — Я вижу. Она пожала худенькими плечиками, будто удивленная, что надо отвечать на столь элементарные вопросы. — Твой страх как чёрное облако вокруг. А что еще ты видишь? Полюбопытствовала я, решив воспользоваться удачным случаем. До сего момента Анна почти не разговаривала со мной, лишь односложно отвечала, если я интересовалась, голодна ли она, не устала ли. Что скрывать? Я почти не знала сестру. Наверняка я сама выглядела в ее глазах совершенно незнакомой девушкой, которая почему-то увезла ее, не пойми куда, но отныне нам предстояло жить вместе, а значит, необходимо было учиться, общаться друг с другом. Здесь странное место. Анна мечтательно улыбнулась. Та женщина, чей портрет висит над камином, она до сих пор здесь, любуется тобой, и что-то хочет сказать, но ей мешают. Кто мешает? Пожалуй, даже слишком резко, спросила я. От откровенияны у меня по позвоночнику пробежал нехороший холодок. Выходит, мне не почудилось, и я действительно сегодня чувствовала присутствие призрака. Не могу сказать. Анна виновато опустила глаза, пока не понимаю. Между нами повисло мрачное, вязкое молчание. Опять вернулось ощущение Чужого, давящего взгляда, устремленного мне в затылок. Я невольно покосилась на громаду спящего дома, притаившегося у меня за спиной. А ведь совсем скоро мне придется набраться мужества и войти в него. Нельзя ведь всю ночь провести на крыльце. Сейчас середина апреля, пусть днем и жарко, но от земли еще веет холодом недавней зимы, что особенно чувствуется в темноте. Мрак ластился к моим босым ногам. На столе чадила лампа, но она очерчивала лишь скудный круг света, за пределами которого все тонуло в лиловых сумерках. Внезапно огонек, словно от дуновения ветерка, окунулся в масло, и как-то странно затрещал, рассыпавшись ярко-красными искрами. Я дернулась было, испугавшись, что сейчас лампа погаснет. Но уже через миг репесток пламени вновь уверенно взбежал по фитилю, разогнав сгустившиеся на крыльце тени. «Извините за позднее вторжение». Вкратче выше поток прозвучал так неожиданно, что я с трудом удержалась от испуганного вскрика. Вскочила с кресла, забыв про снятые туфли, и резко выпрямилась, напряженно вглядываясь во тьму. «Простите, если испугал». В голосе незнакомца, которого еще скрывал мрак, послышалась усмешка, а еще через миг... Я наконец-то увидела нарушителя моего спокойствия. С момента нашей последней встречи Лукас Одри успел снять строгий темный сюртук, и сейчас был в просторной хлопковой рубахе на выпуск и узких штанах, заправленных в высокие сапоги для верховой езды. Такая перемена гардероба меня несколько удивила. Обычно люди, напротив, стараются накинуть на себя что-нибудь с наступлением сумерек, чтобы не замёрзнуть. А между тем создавалось такое чувство, что Лукас именно сейчас начал страдать от жары. Отблески света неровными полосами легли на бледное лицо мужчины, подчеркнув круги под глазами. Словно он страдал от бессонницы или сильной усталости. Лукас посмотрел на меня и с усилием раздвинул губы в улыбке, видимо, решил на сей раз быть приветливым со мной. Правда, получившаяся гримаса скорее напоминала о боли. По всему было заметно, что Лукас по-прежнему не испытывает особого удовольствия от общения со мной. Правда, тогда непонятно, что именно его привело ко мне в гости. «Все в порядке», — прохладно проговорила я, Я опустилась обратно в кресло, осознав, что продолжаю стоять босиком на ледяном деревянном полу крыльца. Попыталась незаметно сунуть ноги в туфли. Но, судя по молниеносному взгляду, брошенному Лукасом вниз, это не укрылось от его внимания. И внезапно я рассердилась. «Что позволяет себе этот жуткий тип?» «Сначала грубит мне, теперь без спроса заявился в гости» хотя время явно неподходящее для светских приемов. — Чем обязана честью вновь видеть вас? — еще холоднее спросила я и с вызовом скрестила руки на груди, неприязненно разглядывая нежданного визитера. Анна на мгновение отвлеклась от плошки с вареньем, кому-то подмигнула, уставившись за спину Лукаса. Но тут же вернулась к прежнему занятию, принявшись вдумчиво облизывать ложку. И это тоже не осталось незамеченным. Лукас как-то странно передернулся. Он, должно быть, только в последний момент, остановив себя от желания обернуться и проверить, не стоит ли кто за ним. И сделал еще шаг, остановившись вплотную к столу. Мне это не понравилось. Почему-то я чувствовала легкий запах опасности, исходящий от Лукаса. Вспомнилось, как я испугалась днем, когда на какой-то жуткий миг показалось, будто он собирается ударить Анну за ее слова о женщине, стоящей у него за спиной. Я пришел извиниться. После томительной паузы вдруг сказал Лукас И старательно выдавил из себя еще одно блеклое подобие улыбки. «Сегодня днем я повел себя несколько необдуманно. Боюсь, у вас могло сложиться превратное впечатление обо мне. Поверьте, я не хотел. Просто...» Лукас замялся, подыскивая нужные слова. «Я не торопила его» с интересом ожидая, что он придумает в своё оправдание, и через неполную минуту Лукас сквозь зубы процедил. «Просто ваш приезд оказался полной неожиданностью для меня. Я не думал, что у Элизаветтвуд остались родственники». Посредняя фраза прозвучала так странно, Что я с удивлением вскинула глаза на мужчину, хотя для этого пришлось задрать голову. Лукас не ответил на мой вопрошающий взгляд, уставившись куда-то поверх моей головы. Я не совсем поняла. Осторожно начала я, тщательно подбирая каждое слово. Означает ли сказанное то, что вы имели какое-либо отношение к моей прабабушке? «Вы вере с ней дела?» Лукас задумчиво потер чисто выбритый подбородок. Затем тяжело посмотрел на меня сверху вниз. «Давайте поговорим на чистоту», — глухо сказал он. «Да, я понимаю ваше удивление, поэтому позвольте объясниться. Я не имею ни малейшего отношения к вашей семье». Более того, я не был знаком с Элизе Этвуд. Когда я приехал в Аерни, она уже умерла. Поэтому, наверное, мое предложение покажется вам настоящим сумасшествием. Однако... Лукас так резко нагнулся ко мне, что я вжалась в спинку кресла. С ужасом глядя в его расширенные от непонятного возбуждения зрачки. И мужчина зловеще прошептал, словно гипнотизируя меня своим неподвижным жутким взором. «Откажитесь от наследства. Уезжайте из-за немедленно. Плюньте на вещи и бегите. Я помогу вам найти карету». Я обещаю, что отправлю ваш багаж следом. Вы ненормальный. Увы, это прозвучало не грозно. А как-то жалко. Так сильно дрожал у меня голос. Я старалась не думать в этот момент о том, что именно Лукас — мой ближайший сосед. Если этот сумасшедший вздумает напасть на меня, то никто не придет на помощь. «Да что там? Никто просто не услышит моих криков. Слишком далеко от основной улицы города находится этот проклятый дом». Но я кашлянула и продолжила чуть более уверенно, хотя сердце колотилось от страха где-то у меня в пятках. «Что вы себе позволяете? Элиза вот оставила мне все свое состояние». «Должно быть, она вас ненавидела». И желала вашей гибели. С горькой усмешкой перебил меня Лукас. Иначе я не вижу объяснений столь безумному поступку. Да хватит меня пугать! Вспылила я, сжала кулаки и поднялась из кресла. Прежде бросив взгляд на Анну, Не собирается ли она расплакаться при виде чужой ссоры? Но сестра сидела на удивление спокойно, внимательно слушая наши разговоры на повышенных тонах и меланхолично накручивая на указательный палец белокурый локон, выбившийся из косы. Я уперла руки в бока и с вызовом скинула подбородок, неприязненно смерив нагреться взглядом. «Вы заявили, что желаете говорить на чистоту. Что же, извольте! Но пока я не услышала от вас ничего полезного или интересного», кроме каких-то истеричных заявлений о том, что я по совершенно непонятной причине должна отказаться от наследства и уехать во Освояси. С какой стати, собственно? В синих глазах Лукаса заметалась злость. Однако помимо нее я увидела еще и растерянность. Мужчина явно не ожидал получить от меня отпор. Ну что же, если он считает... Что своей выходкой заставит меня убежать, даже не попытавшись разобраться в происходящем? То глубоко ошибается. Мне 20 лет. У меня не осталось родных, кроме сестры, от которой отказался собственный отец. А следовательно, я не имею ни малейшего права отказываться от щедрого подарка, завещанного прабабушкой. Если вы останетесь в оерне, что вас ждет, смерть, — произнес Лукас и зловеще усмехнулся. — И опять вы мне угрожаете? — я укоризненно покачала головой. — Если вздумаете продолжать беседу в подобном же ключе, то идите вон, и я не желаю больше слушать ваши запугивания. Или же поведайте мне, что за страшная беда нависла над моей головой. Только поведайте спокойно, без унылых завываний и обещаний всевозможных пакостей». Лукас отчетливо скрипнул зубами, не ожидая от меня подобного упрямства. Скрестил на груди руки, возвышаясь в ночном мраке, подобно карающему посланцу Альтииса, только меча за спиной не хватало. «Идите домой». Почти ласково посоветовала ему я. Я понятия не имею, какую цель вы преследовали, решив навестить меня. Если вы рассчитывали, что я немедленно покину Айерни, то просчитались. Я не собираюсь отказываться от наследства, поэтому намерена выполнить все условия завещания. И вы не в силах помешать мне. Лука что ты хотел сказать мне в ответ? Даже открыл рот но в последний момент передумал. Криво ухмырнулся половинкой рта, круто развернулся на каблуках сапог и, не прощаясь, исчез во тьме. А еще через мгновение до меня донёсся стук захлопнувшейся калитки. «Дела!» Задумчиво прошептала я, глядя ему вслед. «Удивительно странный тип. И все таки интересно». Где же я слышала его имя? Пойдем спать, Хлоя, попросила она и сладко потянулась. Я уже замерзла здесь сидеть. Я оглянулась на дом, хотя я только что горячо уверяла Лукаса, что обязательно выполни все условия Элизы Этвуд. В душе вновь шевернулись сомнения. «Да что там лукавить?» «У меня предательски затряслись коленки при мысли о том, что вот и настал тот момент, когда я должна набраться отваги и войти в свое новое жилище». Но показать страх перед сестрой я не могла. В конце концов, теперь я отвечаю за нее, а следовательно, должна быть примером для подражания. И я протянула руку Анне, Предлагаю последовать за мной».